Мартин Скотт, Фракс Лавкач Глава 1 Турай город, в котором полным-полно всякой магии. По пути от доков до парка лунного затмения, от смердящих трущоб до императорского дворца можно встретить самых разных и удивительных типов, увидеть невероятные предметы и воспользоваться самыми необычными услугами, Можно напиться до ума или обменяться по босенками с наемниками-варварами портовых тавернах, послушать музыку, поглядеть на акробатов, поразвечься со шлюхами в округе Кушни, заключить сделку с заезжими эльфами в золотом полумесяце и получить совет волшебника на аллее, именуемой «Истина в красоте». Можно сделать ставку в гонках квадрик или боях гладиаторов на стадионе Супербия или прибегнуть к услугам наемного убийцы. В Турая можно не только как следует выпить и поесть, но и в случае тяжелого похмелья, получить помощь аптекаря. Если вам удастся найти переводчика, то вы сможете потолковать с обитающими в заливе дельфинами. Коли вам и после этого не имется, отправляйтесь в королевский зверинец поглядеть на только что доставленного дракона. А если у вас вдруг возникли проблемы, а с деньжатами туговато, вы можете прибегнуть к моим услугам. Меня зовут Фракс, и я испробовал все, о чем сказано выше, на собственной шкуре. Вот только дракона я не видел меня к нему не тянет. Наверное, потому, что я досыта налюбовался этими тварями во время последней Оргской войны. Мне 43 года, я изрядно тучен, лишен честолюбия и имею склонность к продолжительным запоям. Хотя в надписи на моей двери и присутствует слово «волшебник», магические возможности вашего покорного слуги находятся на самом примитивном уровне, и в сравнении с искусством великих и могущественных они всего лишь жалкие трюки. Итак, перед вами частный детектив самый дешевый частный волшебник-детектив во всем волшебном городе Турай. Если дела у вас идут скверно, а служба общественной охраны не в силах помочь, обращайтесь ко мне. Если вам нужны услуги могущественного мага, а денег не хватает, стучите в мою дверь. Если по пятам крадется наемный убийца, и вы хотите, чтобы кто-то выступил вместо вас в качестве пушечного мяса, смело зовите меня. Если городской консул не желает заняться вашим делом, а из частного детективного агентства вас вышвырнули, я именно тот человек, который вам нужен. С какими бы неприятностями не сталкивались люди, они, исчерпав все возможности, приходят ко мне. Иногда мне удается им помочь, иногда нет. Однако при любом исходе мое финансовое положение почему-то не улучшается. В свое время я работал в императорском дворце старшим следователем дворцовой стражи, но беспробудным пьянством, можно сказать, сам изгнал себя с этой службы. Изгнание произошло давным-давно, и теперь обитателям дворца встречи со мной никакого удовольствия не доставляют. Я занимаю две комнаты над портовой таверной, именуемой Секиром Щеня. Таверной заправляют Гурт, стареющий северный варвар, служивший когда-то наемником в Турайском войске. Он был отличным бойцом, совсем как я. Нам не раз доводилось сражаться плечом к плечу, но в то время мы были значительно моложе. Жилье у меня, надо сказать, довольно паршивое, но ничего более приличного я позволить себе не в состоянии. Женщин в моей жизни нет, если, конечно, не считать Макри. Макри работает в таверне на нижнем этаже и иногда помогает мне в делах. Эта девица являет собой странную помесь человека, эльфа и орка. Она отлично владеет мечом, и даже распутные пьянчуги, завсегдатые заведения гурда, избегают ее задевать. У Макри, насколько мне известно, тоже нет романтических связей, хотя я несколько раз замечал, с каким вожделением она пялится на высоких красивых эльфов, забегающих иногда в секиру по пути из спорта в золотой полумесяц. Но шансов на успех у нее нет. Макри по происхождению дворняжка, что делает ее изгоем практически у всех известных мне раз. Чистокровный эльф даже не удостоит ее взгляда, несмотря на всю ее юную красоту. Я же утратил всякую тягу к личной жизни после того, как моя супруга сбежала на поляну фей с учеником-чародея в два раза моложе меня. Этого, по-моему, вполне достаточно, чтобы отвратить от любви кого угодно. А вот кто мне сейчас нужен, так это хоть какой-то клиент. Средства на исходе, а варвар-гурт всегда недовольно кривится, когда я опаздываю с квартирной платой. Вообще-то, дворцу следовало бы нанять меня для поиска пурпурной ткани эльфов. О пропаже ткани сейчас толкуют все, хоть ее исчезновение и пытались сохранить в тайне. Пурпурная ткань дороже золота, и ее находка принесла бы мне приличное вознаграждение. Однако в моих услугах, увы, никто не нуждается. Расследованием занимается служба общественной охраны и дворцовая стража. И та, и другая выражают полную уверенность в том, что в ближайшее время сумеют обнаружить пропавшее сокровище. Я же, напротив, убежден в обратном. Тем, кому хватило ловкости украсть тщательно охраняемый груз на пути в город, вне всяких сомнений достанет ума, чтобы надежно спрятать добычу от сыщиков.